Глава шестая. «Господи, как же мне плохо. Ни разу за всю свою жизнь я не болела так тяжело». К утру жар не только не спал, но еще и усилился. Горло соднило ужасно, а из груди вырывались устрашающие хрипы, как только я собиралась позвать Кити на помощь. Временами я проваливалась в забытие, и тогда мне мерещились неясные тени в углах комнаты. То они сморщивались и становились едва различимыми, то принимались расти, достигая поистине гигантских размеров, и двигались в мою сторону, чтобы зависнуть над кроватью и медленно-медленно спускаться на накрывая меня с головой, заставляя задыхаться. Когда забрежил рассвет, я уже плохо понимала, где нахожусь, как, то живая я или уже отправилась в мир иной. Скрипотворяемые двери и легкие шаги по полу отдавались в голове колокольным набатом, а прерывистое дыхание показалось шумом раздувающихся мехов в кузнице. Что-то ледяное коснулось моего лба, и за этим последовал возглас «Господь всемогущий!» и снова звук удаляющихся шагов, грохот закрываемой двери, и я все слушаю слышала, но ничего не соображала. На глаза, казалось, положили что-то тяжелое. Как ни силилась, открыть их не получалось, и головой старалась не двигать, только так и спасаясь от раздирающей ее боли. Наверное, я все же лишилась чувств, потому что в следующий раз очнулась, когда голову мою приподняли и губам прижали что-то холодное, а когда в горло полилась голимая горечь, едва сдержала рвотный позыв. «Так надо, девочка, пей, от этого тебе должно полегчать», — приговаривал смутно знакомый голос. «Бог ты мой! Она словно огнем окутана, вся горит, а ноги как ледышки. Кити, принеси камни со двора, да раскали их в камине, ей нужно согреть ноги». Я и не заметила, как наступило облегчение, одновременно проваливаясь в сон. Сколько проспала, не берусь судить. Только проснулась, когда в комнате уже стемнело. Рядом с кроватью обнаружила Кити, свернувшуюся калачиком в кресле, положившую голову на подлокотник и забывшуюся сном. Видно, задремала она совсем недавно и совсем не глубоко, потому что сразу же очнулась, стоило мне пошевелиться в попытке перевернуться на другой бок. «Мисс, вам лучше?» – всполошилась она. Я же невольно поморщилась от боли в голове. То ли ее звонкий голос поразил ее, то ли мои подуги пошевелиться. «Помоги, пожалуйста», – просипела я. Голос пропал окончательно, но уже ей столь страшных хрипов я не издавала. Кити перевернула меня на бок, и я почувствовала, как все тело покрыло испарено. Жар спал, и на смену ему пришла ужасающая слабость. Держать глаза открытыми было по-прежнему тяжело. «Что со мной? Вам было очень плохо, мисс. Вы вся горели. Миссис Стоун доложила о вашем состоянии милорду, и он прислал микстуру, которая избила жар. Я пойду доложу, что вы проснулись», — снова всполошилась Кити, вскочила с кресла и умчалась из комнаты. Я даже обрадовалась, что осталась одна. Этой девушки сейчас мне казалось слишком много. Мой взгляд упал на окно, и я поняла, что вечер еще не наступил, а в комнате так темно из-за того, что на улице разыгралась непогода. Ветер гнал грозовые тучи, они грозно клубились на небе, готовые вот-вот разразиться ливнем. Но пока еще не упало ни капельки. Когда вновь скрипнула дверь, я предпочла не поворачиваться, продолжала смотреть в окно, да и темнеющие над замком небо завораживало. «Рад, что вам лучше, мисс Свейн», вздрогнула я от голоса, в котором узнала герцога. «Он и в моей спальне? Но это недопустимо!» Во все глаза я смотрела на приближающегося к кровати мужчину, натянув одеяло до самого подбородка и чувствуя, как дрожу всем телом. «Простите мне мою бестактность», — проявил сообразительность герцог, «но я должен лично убедиться, что вам стало лучше. Дайте, пожалуйста, руку». Все это он проговорил спокойным голосом, чинно опустился в кресло и протянул ко мне руку. «Зачем?» — с трудом вымолвила я не кстати подумав, что еще ни разу не касалась герцога, да и не собиралась этого делать. «Мисс Свейн, только так я могу установить с вами контакт и понять ваше состояние», – терпеливо прояснил он. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Когда мои пальцы коснулись его горячей ладони, по телу пробежала дрожь. Такая реакция показалась мне странной, но я постаралась сосредоточиться на том, что герцог стал делать дальше. Сжав несильно мою руку, он прикрыл глаза и замер. Я боялась помешать ему неосторожным движением и тоже застыла, не переставая разглядывать его мужественное и сосредоточенное лицо. Какое-то время ничего не менялось, пока герцог не отмер и не заговорил. Как я и думал. Внимательно вгляделся он мне в глаза, пытаясь там что-то отыскать. Странно, но я перестала думать, что лежу в постели перед посторонним мужчиной, что в комнате кроме нас больше никого нет, да и он себя не как мужчина, а скорее как ученый муж» пытающиеся докопаться до истины в каком-то очень сложном процессе. «Вы заразились инфекцией, которую принесло море. Я должен взять образец вашей крови, чтобы определить ее происхождение и приготовить лекарство». С этими словами он достал из нагрудного кармана небольшую колбочку с иголкой внутри. Руку мою он все еще продолжал удерживать в своей. «Как-то отреагировать или испугаться я не успела. Очень проворно герцог жал мой безымянный палец и надколол его иглой, а потом выдавил несколько капель крови в колбу, запечат ее пробкой. «Вот и все», — проговорил он, пряча колбу обратно в карман. «Скоро мы будем знать, как вас лечить. А пока отдыхайте, мисс Свойн». Напоследок он слегка дунул на мой палец, и даже следа от укола не осталось, как и крови. И лишь потом герцог выпустил мою руку и удалился. Я прислушалась к себе. Меня пугала слабость во всем теле. Малейшие движения давались мне с великим трудом. От попытки принять полусидячее положение меня бросило в пот. И, и я без сил повалилась на подушку. Не так ли чувствуют себя умирающие, когда им становится так плохо, что жизнь перестает радовать? Но я не собиралась умирать и очень надеялась, что герцог Хопс найдет способ вылечить меня. Полдня возле моей кровати по очереди дежурили Кити и тетушка Пэм. И если горькую микстуру я еще позволяла вливать в себя, лелея надежду на облегчение, то от чашки горячего бульона категорически отказалась. От одной мысли о еде неизменно появлялась тошновка. И несмотря на явное недовольство управляющей, я стояла на своем. Да и вспомнились слова матушки, что во время болезни все силы организм бросает на борьбу с ней. И заниматься еще и перевариванием пищи ему некогда. В детстве, когда мы с Реджиной болели, матушка никогда не заставляла нас есть. Аппетит возвращался вместе с выздоровлением. Вечером ко мне заглянула Серина. «Отец разрешил навестить тебя» сказала она с порога, почему-то с опаской глядя на меня. Впрочем, следующая ее реплика прояснила причину такого поведения. «Ты такая бледная, как луна на ясном небе». «Иди сюда», заставила себя улыбнуться я, выпростов руку из-под одеяла. «Я очень рада, что ты пришла. Как раз ненадолго меня оставили одну. У тетушки Пэм появились какие-то срочные дела, а Кити отправила я отдохнуть, видя, как та вымоталась со мной за целый день. «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» неуверенно произнесла девочка. «Ты же говорила, что не знаешь их», — снова улыбнулась я. «Одно знаю. С удовольствием послушаю». Она забралась в кресло с ногами, устроилась поудобнее и начала рассказ. «Далеко отсюда, в чистом поле, стоит очень красивый дворец, в котором живет прекрасный принц». Он не настоящий принц, потому что не сын короля. Но тот его так любит, что все его считают принцем. Начало сказки мне понравилось. Я даже предположить не могла, что Сирина может так воодушевленно рассказывать. Взгляд ее стремился в пространство, словно она отчетливо все себе представляла, а мне лишь описывала картину словами. Этот принц окончил самую лучшую школу магии и стал самым могущественным магом королевства. Нет такого дела, которое было бы ему не по плечу. Он следит за безопасностью короля». Всячески оберегая его, заботится о здоровье всех подданных королевства, откуда только к нему не едут, и всех он может исцелить. Нет таких недугов, с которыми он не мог бы справиться. Однажды, гуляя по лесу и собирая целебные травы для своих зелий, принц встречает настоящую красавицу. Ее волосы чернее самого черного ворона, а глаза горят золотом. Стан ее строен, а поступь легка. Принц сразу же влюбляется в красавицу, и она отвечает ему взаимностью. Они поселяются во дворце короля и назначают день свадьбы. Но для этого ей нужно благословение отца, душа которого темнеет темной ночи. Он живет в глухом лесу и творит страшные дела, и слуг у него, видимо-невидимо. Злой король, чьей дочерью является красавица, проклинает дочь вместо того, чтобы благословить. Но добрый король разрешает остаться ей в королевстве и продолжать любить принца так они и живут, а через какое-то время у них рождается дочка. И быть бы принцу на седьмом небе отчасти, только умирает его любимая в ту же минуту. И становится ему не мил весь белый свет, а больше всего девочка, что повинна в смерти матери. А еще и злой король узнает о ребенка и приказывает выкрасть его и убить. Помогает добрый король спасти малютку, но чтобы не развязалась кровопролитная война, велит принцу забирать дочь и уезжать подальше. серина замолчала, борясь с внутренней дрожью. Я какое-то время Я ждала, что она продолжит, но этого не происходило. «И какой же конец у этой сказки?» – рискнула спросить я. «Не знаю». Легкомысленно пожала она плечами. «Я еще не придумала». «Так ты придумала ее сама?» – удивилась я. «Возможно». «А может, ветер с моря нашептал мне ее?» Снова посмотрела в пространство Сирина. «Понравилась тебе моя сказка? Лучше она, чем все те, что ты читала». Я кивнула, а сама подумала, что никакая это не сказка, и услышала я только что историю рождения этого ребенка. Ну, конечно же, слух я этого не сказала, да и остатки сил как-то вдруг покинули меня. Девочка очень чутко уловила мое состояние. «Плохо тебе, да?» – сочувственно спросила она и зачем-то провела надо мной руками. «Вижу, что плохо, очень плохо, и станет еще хуже. Да куда уж хуже, успехнулась я, беги уже, тебе пора спать, да и я хочу отдохнуть». Больше она ничего не сказала. Постояла еще недолго возле кровати, просматривала мое лицо, думая о чем-то своем и убежала. А ночью мне стало хуже, как и предрекла серина Проснулась я от того, что не могу вдохнуть воздуха. От моих хрипов сразу же пробудилась чутко спящая Китя, что дежурила возле кровати. Она сразу же умчалась за помощью. То, что было дальше, помню местами и плохо. Кто-то суетился возле меня. Отдаленно слышала чей-то плач. Кажется, в комнате опять был герой И снова руки его касались меня. Я же все это время прощалась со своей бренной жизнью и настраивалась на жизнь вечную там, где, говорят, несравнимо лучше, чем на земле. Когда в горло мое, раздирая его, в кровь что-то вставили, и живительный воздух наполнили легкие, я потеряла сознание. Но последней мыслью была, что, наверное, я задержусь на этой земле еще на какое-то время. Очнулась я от голосов, только вот сил открыть глаза или пошевелиться снова не было, но зато я могла дышать. «Что же будет, милорд? Не знаю, мисс Пэм. Инфекция распространяется очень быстро. Она уже почти достигла рубежа, откуда не возвращаются. И моя магия тут бессильна. Для зелья мне нужна трава, которая растет за океаном. Даже если я отправлю кого-нибудь за ней, он по-любому опоздает». И снова слуха моего коснулись звуки сдержанных рыданий. Теперь я знала, что плачет добрая тетушка Пэм. И оплакивает она мою никчемную жизнь. «Где же герцог? Почему его я не слышу?» ушел. Я не слышала, как в комнату вошла серина а вот грозный окрик герцога заставила меня затрепетать. «Что ты здесь делаешь? Я запретила. Инфекция может быть опасна для тебя. Сэр, позвольте мне спасти ее», — твердо произнесла девочка, и я невольно возгордилась ей. «С каким мужеством должно быть смотрела эта малышка сейчас в ледяные глаза герцога? Вернее, не мне, а ему. Он может, я знаю. Ничего он не может, и кому как не мне это знать лучше всех?» «Она умрет через два часа, если вы сейчас не пустите меня к ней. Когда-нибудь, когда эта малышка вырастет, она сможет командовать полками. Жаль, что я этого уже не увижу. Я почувствовала, как одинокая слеза скатилась из уголка глаза. «Делайте, что хотите», – устало произнес герцог. «В конце концов, хуже уже не будет». Одновременно с тем, как за ним захлопнулась дверь, рядом с кроватью снова прозвучал голос серины «Спаси ее, вытяни из нее эту дрянь, ведь ты же любишь ее не меньше, чем я!» И тут же на меня навалилось что-то тяжелое и ледяное, выталкивая остатки воздуха из легких, а потом черный туман заволок голову, вытесняя разум. Жива ли я или уже умерла? Но в тот момент я ощутила блаженство».